МИД, кабинет Громыка. В кабинет министра двое рабочих принесли новый телевизор. Потом появился наладчик. Повозившись, он включил телевизор. Лампы медленно нагревались. Сначала появился звук. Сегодня на пленуме Центрального комитета партии первым секретарем ЦК КПСС избран и, наконец, возникло черно-белое изображение. Парадная фотография, нового руководителя партии Леонида Ильича Брежнева. А диктор торжественно продолжал зачитывать информационное сообщение. Председателем Совета Министров СССР назначен Алексей Николаевич Косыгин. На телекране молодого и располагающего к себе Брежнева сменило хмурое лицо Алексея Николаевича Косыгина.